Голова 953. Ой, сникдау небес. Дно моря Чёрной помоги пронизывал чёрный ци, от чего всё здесь застилало его аура. Либо благодаря магической формации, либо же сидящей женщине Ван Боле прекрасной всё видел. Это место слишком отличалось от всего, что он видел в море, поэтому находившиеся здесь тела женщины по-настоящему поразило его, при виде стоящегося вокруг ци, который пытался ассимилировать тело У него затрепетала душа. Он не знал, что из себя представлял чёрный цы, но каждая клеточка его тела предупреждала о страшной опасности. Ван Буэлэ с опаской перевёл взгляд женщины на трещины в печати, откуда строился чёрный цы. «Здесь находится...» Наконец произнёс Ван Буэлэ божественной волей. «Дверь в ней изведана!» Тихо закончил за него бумажный человек. Он смотрел не на печать. Его полной ностальгии и теплоты взгляд был направлен на женщину, Теперь его голос не так резал вслух, как это обычно бывало. «Подавление этих врат — миссия Империи Звездопада. Мне нужно, чтобы ты вызвал Дао Божественного рядом с этой печатью. Твоя даотская магия остановит распространение Чёрного Цы, что даст печати временного восстановления». Ван Боулэ сосредоточенно выслушал его, даже понимая, что ему предстоит сделать. Он всё равно помялся и попытался ещё раз разубедить бумажного человека. «Почтённый, дело не в том, что я не хочу помочь». Просто есть три вопроса, которые я бы хотел прояснить. Говария, бумажный человек даже не повернулся к Ван Боле. Он с теплотой смотрел только на сидящую на печёте женщину. Вопрос первый, почтённый. Вы, похоже, знаете я, кто вы такие, что она здесь делает? Без колебаний мгновенно выпалил Ван Боле. Бумажный человек какое-то время молчал. Он не стал ничего говорить про то, что Ван Боле умудрился впихнуть сразу несколько просов в один. в голове Ван Боло раздал соуставший голос человека, прожившего невероятно долгую жизнь. Она моя любовь, что до меня, твоя путеводная палочка, честь меня, честь трансформации божественной души. Теперь ты понимаешь? Ван Боло оделив деревнил, поможетный человек как-то ему рассказал, что владыка империи Звездопадов в прошлом использовал немыслимо могущественную магию, дабы остановить расширение Чёрного моря. Когда Сто превратил его тело в небесный барабан, А потом разбил обожествлённую душу на 10 частей, каждая из которых стала путеводной палочкой. С тех пор бумажные люди стали время от времени опускать в свой мир избранных из внешнего мира. Моя обожествлённая душа разбилась не на 10, а на 11 частей. Не зная, как последний кусочек попал в внешний мир, последнее воспоминание из тех времён, как я отправился в неизведанный мир под печатью. Во взгляде бумажного человека угадывались растерянность и какие-то другие эмоции. После этого всё как в тумане. Когда я проснулся, то уже находился в районах на просторах бесконечного дао-домена. Никогда я не чувствовал себя таким ослабленным. Моя возлюбленная не из империи Звёздопада, не из бесконечного дао-домена, а она родом из загадочного места, которое находится по другую сторону печати. На этом бумажный человек замолк. Иван Бола нашёл в его рассказе несколько противоречий, но не стал говорить об этом вслух. Тем не менее, на утро он чувствовал, что бумажный человек не врал. Просто не стал рассказывать всего. Он, конечно, мог задать несколько вопросов, но если бы мажный человек отказался говорить, то излишнее любопытство принесёт больше вреда, чем пользы. Второй вопрос. Врата под печатью. Зачем их подавлять? Этот вопрос казался излишним, что бы не сказал бы мажный человек, в его ответе будет упомянут загадочный мир по другую сторону печати. На этот раз пауза получилась намного дольше. Тебя действительно так интересно? Это знание практически ничего тебе не даст. «Но стоит тебе узнать секрет, и некоторые силы станут привлечь к тебе повышенный интерес. Ты уверен, что хочешь знать?» Ван Боула сам не понял, почему у него холодок пробежал по спине. Долгое время он собирался с духом, пока наконец не сказал. «Декламация с утра привлечёт ко мне внимание. Будет лучше, если я узнаю об этом заранее. Почтённый, пожалуйста, скажите мне!» «Наблюдение!» Спокойно произнес бумажный человек. Ван Боула имелись свои догадки, Но он не ожидал такой ответ. С готовым сорваться с губ вопросом на устах, Ван Буэлэ посмотрел на бумажного человека, но тот уже замкнул глаза. Ван Буэлэ очень хотелось расспросить его об этом, но он был вынужден удержать язык за зубами. Третий вопрос. Почтённый. Вы сможете обеспечить мою безопасность? Сделаю всё, что в моих силах. Это было самое простое обещание. Тем не менее, Ван Буэлэ почувствовал, что бумажный человек не станет разбрасываться пустыми обещаниями, Он действительно приложит все силы, чтобы защитить Еву. После долгих размышлений в его глазах появилась решимость. Раз уж она оказалась здесь, у него остался всего один путь. За неимением другого выхода, ему осталось только пройти по нему. С новой обретённой решимостью аура Ван Болы буквально преобразилась. Он приблизился к пещете, но не стал подходить к самому её центру. Вместо этого он сел на ближайшую к зеркалу колонну. Такая близость к пещете усилила чувство опасности до предела. К 6 у за ним последовал бумажный человек. По взмаху его руки Ван Болу накрыло магическое сияние, от чего он перестал так дрожать. Начнём. Ван Болу неоднократно прибегал к Дао Сутре, но сегодня был совсем другой случай. Чаще всего он пользовался ей, чтобы напугать врагов, да и обычно хватало первой строчки. Но сей раз ему предстоит прорекламировать её до конца. Раньше это больше всего напоминало шёпот порослов на ухо спящего человека. Сегодня он будет практически кричать. Причём парой слов дела не ограничатся. «Проклятье!» Ван Буэлэ обречённо вздохнул. К счастью, решимости ему было не занимать. Сначала он сёл в позу лотоса и закрыл глаза. Морально подготовившись, он открыл глаза и с практически незаметным блеском в глазах стал про себя декламировать с утра. «Просветлённый!» В море чёрной бумаги ничего не изменилось. Ни печать, ни тело женщины тоже никак не отреагировали на продекламированное слово, только бумажный человек искоса посмотрел на него... Его глаза слабо блестели, грудь стала чаще вздыматься, потому что он заметил, что больше не мог прочесть мысли Ван Бууле, словно что-то защищало их. Каждый раз, как Ван Бууле использовал Дао Сутру, происходило нечто подобное. Внезапно его охватило чувство, будто что-то грядёт. Могучая сила вспыхнула под печатью, лежащей на дне моря чёрной бумаги, а потом из-за пределов Империи Звездопада и бесконечного Дао Домена прибыла аура бескрайнего звёздного неба. Дабы попасть туда ей пришлось пройти сквозь самопространство и время. Совсем ненадолго между местом, откуда прибыла Аура и трещиной была установлена какая-то связь. Иван Бовалое, -Бу по-моздному человеку, эта Аура показалась себе объемлящей, грандиозной, великой. Море зарекатало и взволновалось, но сильнее всего забурлил кружеще вокруг тела женщины чёрный Ц. В этот момент нечто как будто стимулировало этот Ц. Чёрная энергия закрутилась в огромный водоворот. мгновенно, скорее, в запотевющее зеркало. Если бы чёрный ци был живым, то его реакция выглядела так, будто произошедшее его ошеломило. Это дало бы мужному человеку надежду. Тем временем Ван Боле мысленно продекламировал следующую строчку. О, зник да у небес.